Истинное происшествие из 1970-х. Повесть зело душеполезно. Один пенсионер жил в районе метро Беляева, и вот ему иногда звонили домой незнакомые люди со странным вопросом. «Кинотеатр витесь, Что у вас сегодня вечером?» или «После обеда?» или «Идет ли такой-то фильм?» ну и так далее. Все было просто. Номер телефона этого старика... Всего одной циферкой отличался от номера кинотеатра, где-то в середине, типа XXX0815 и XXX0915. Люди случайно промахивались пальцем. Конечно, это случалось не чаще двух-трех раз в день. Сначала старик возмущался, бросал трубку, потом захотел сменить номер телефона, писал заявление телефонному начальству, но в конце концов нашел прекрасное решение вопроса. Каждое утро он звонил в кинотеатр «Витязь», узнавал расписание сеансов, записывал его, клал эту бумажку рядом со своим телефоном и отвечал на вопросы тех, кто думал, что звонит в кино, а случайно попадал к нему. «Чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже всего, что я сделал для людей», размышлял отец Сергей из одноименной повести Льва Толстого. Тут важное уточнение. Для людей здесь означает не помощь нуждающимся, а земное тщеславие, потакание таким людским грехам и порокам, как гордость, пустословие, праздность, стяжательство. Вот это без мысли о награде есть вернейший залог того, что ты служишь не суете людской, а Богу. Впрочем, до этого еще надо дойти в сердце своем, но дойти не думая об этом как тот пенсионер».